Глава восьмая. Реальность, которая меня встречает, далека от той идиллической картины, которую я видела на фото в интернете. Что здесь случилось? Ох, я глядя на облупившиеся стены и покрытую толстым слоем пыли стойку ресепции. Отель выглядит таким заброшенным, словно простоял без хозяина не 2 месяца, а гораздо больше. Я выглядываю за дверь на улицу, ожидая, что Янис даст ответ на вопрос, но мой провожатый уже исчез. Только жёлтый чемодан стоит снаружи, и я втаскиваю его за порог. Затем прикрываю дверь и снова оглядываюсь. Тёмная деревянная стойка опирается практически во входную дверь. Я кладу сверху связку ключей и, заглянув за неё, обнаруживаю с внутренней стороны гвоздики с крючками от номеров и старый телефонный аппарат. Поднимаю трубку, но гудков не слышу. или он не исправен, или в доме нет электричества. Вот тебе и маленький семейный отель. Удручённо бормочу я и кладу трубку обратно. После нарядного и ухоженного городка, который остался снаружи, я как будто попала в унылый фамильный склеп. Солнце с улицы почти не проникает в давно немытые окна, внутри царит сумрак. От грязного плиточного пола сквозит холодом, и я ёжусь в одной футболке. Пахнет пылью и запустением. Даже мой яркий жёлтый чемодан, оказавшись внутри, как будто поблек и стал серым. Я ожидала, что найду семейный отель таким же уютным и ухоженным, как на фотографиях на сайте. Прежде у меня была надежда, что удастся нанять персонал на новый сезон и запустить отель, но теперь она разбилась на осколки, как глиняная терракотовая ваза в углу. Я чихаю от облачка пыли. Потом ещё, и ещё не таким я представляла своё наследство. За спиной раздаётся душераздирающий скрип. Эта деревянная дверь, ведущая на улицу, хлопает на ветру, а у меня сжимается сердце. Этот звук напоминает человеческий стон, словно душа бабушки Афины стонет, видя, в какое запустение пришёл её любимый отель. Я ненавижу здесь порядок. Обещаю я, слог словно бабушка может меня услышать. Поднимаю упавший деревянный стул и вижу, что в центре плетёного сиденья зияет дыра, а одна из ножек сломана. Даже он оказался непригодным, и я прислоняю его к стене, решив, что позже вынесу на помойку. Надо узнать у Яниса, куда местные выбрасывают старую мебель. Я снова чихаю от пыли и машу рукой перед носом. Надо срочно тут проветрить. В другом углу помещения находится дверь, ведущая на террасу. Я отпираю её и выхожу на свежий воздух. Он кажется особенно упоительным после спёртого воздуха внутри. Отсюда с террасы и открывается самый красивый вид на море и на закат, который так хвалили туристы в своих отзывах. Сначала у меня захватывает дух от раскинувшейся передо мной красоты. Терраса выступам нависает над морем, которое плещется далеко внизу и играет волнами. Омывая камни у подножья острова, затем я вдыхаю полной грудью свежий морской воздух, чувствуя, как уходит усталость после дороги, а тело наполняется энергией. Стоя на террасе, я вспоминаю фотографию со странички отеля на сайте бронирования. В лучшие времена, когда отелем управляла моя бабушка Афина, тут стояли столики, а постояльцы начинали свой день с чашечки кофе на свежем воздухе. Сейчас же по пустой террасе ветер гоняет сухие листья, а от ярко-розовой бугенвиллии, так восхитившей меня на фото, остался только высохший стебель. Терракотовый горшок, из которого он торчит, запылился, а земля в нём превратилась в камень. Снова раздаётся скрип, похожий на человеческий стон. Это хлопает на ветру синяя дверь террасы. Я представляю, как бабушка Афина поливала свою бугенвиллию, как любовалась её пышными цветами, Пересекаю террасу, толкаю дверь внутрь, и нахожу рядом со стойкой ресепции крошечную туалетную комнату, нажимаю на выключатель на стене. Свет несколько раз мигает и зажигается. Уже чудо, хоть бы в раковине была вода. Смеситель старый, с отвинчивающимися ручками. Я таких не видела уже давно. Выкручиваю до предела одну, вторую. Кран трясётся и оглушительно чихает, но оттуда не проливается ни капли. И я разочарованно вздыхаю. Моё отражение в заполённом зеркале повторяет за мной. Я вытираю зеркало сухой рукой и потрясённо застываю. Оттуда на меня смотрит другая женщина, тоже темно-волосая и черноглазая, моя ровесница, похожая на меня, как сестра. Бабушка Афина. Испуганно лепечу я и моргаю. Наваждение развеивается. Из отражения смотрю я сама. Насмерть перепуганная и бледная, как привидение. А знаешь, бабушка Афина, говорю я вслух, бодрясь изо всех сил, было бы круто, если бы ты могла общаться со мной через зеркала и подсказала бы, как тут навести порядок. С моими последними словами кран трясётся и выплёскивает тонкую струйку ржавой воды, как будто бабушка Афина и впрямь пытается мне помочь. Я смотрю, как вода утекает в раковину, Астроя становится всё толще и светлей. Водопроводом давно никто не пользовался, и нужно время, чтобы вода снова пошла по трубам. Но мне хочется верить, что это бабушка Афина помогает мне. Спасибо, ба, шепчу я. Пойду, полью твою любимую бугенвиллию. Не знаешь, где взять какую-нибудь посуду? Мне никто не отвечает, но откуда-то доносится стук. Выбежав из туалета, я замечаю, что за стойкой раскрылась деревянная дверь, которую я прежде не заметила. Она ведёт в небольшой чулан, видимо, для хранения вещей, которые постояльцы могли оставить до и после заселения. Там на полке я нахожу одинокую чашку с щербатым краем. Возвращаясь с ней в туалет, наполняю водой, из крана льётся уже чистая. Бегу на террасу, выливаю чашку в сухую землю в горшке. Вода впитывается моментально, и я бегу за новой чашкой. Приходится вылить 5, прежде чем закоменевшая земля становится влажной. Я глажу сухие стебли, венами разбежавшимися по стене, и прошу: "Зацвети для меня, пожалуйста. Если деревце оживёт и снова распустится цветами, это будет сродни чуду". Но вряд ли я это увижу, ведь на его восстановление понадобится не неделя, и даже не две. А я не смогу задержаться здесь так надолго. Резко хлопает дверь на террасу, как будто бабушка Афина гневается, подслушав мои мысли. У меня в Москве работа и жених, произношу я вслух. Я не смогу тут остаться, но я что-нибудь придумаю. Самым лучшим будет найти отелю новых хозяев, которые смогут посвятить ему свою жизнь и вложить в него душу, как это сделала бабушка Афина. Но при одной мысли о том, чтобы продать его, у меня сжимается сердце. Теперь, когда я нахожусь тут, отель перестал быть для меня просто миражом. Он обрёл реальность, стал живым. Я почти чувствую его дыхание, тяжёлое и прерывистое, как у больного человека, который уже лишился надежды на выздоровление. Нет уж, мы ещё поборемся, обещаю я вслух. Глупо, конечно, разговаривать с самой с собой, но мёртвая тишина отеля действует мне на нервы. К тому же, если не буду проговаривать свои мысли, просто взорвусь от них. Что ж, посмотрим, что у нас тут. Я беру связку основных ключей, снимаю ключи от номеров с гвоздиков, всего их 6, и отправляюсь знакомиться со своим наследством дальше. У отеля своеобразная планировка. Он встроен в склон скалы, занимая 3 этажа. На верхнем находится стойка регистрации с видовой террасой. Ещё одна дверь отсюда ведёт наружу, во внутренний дворик с лестницей. Каменные ступени, выложенные серыми камушками для красоты, и, кажется, ведут прямо в синее море, которое виднеется на горизонте. Я останавливаюсь, чтобы полюбоваться на восхитительный вид. На фотографиях на этих ступенях стояли горшки с красной геранью, придавая отелю нарядный и ухоженный вид. Сейчас же ни одного горшка нет. Я наклоняюсь и глажу декоративные камушки на ступенях, с волнением думая, что их могла выкладывать своими руками моя греческая бабушка. Камни тёплые и шершавые, как прикосновение руки. Я улыбаюсь и провожаю спуск. Лестница виляет, повторяя круглую форму скалы, и я оказываюсь на террасе ниже. Здесь располагаются три номера для постояльцев. Я узнаю их по фотографиям сайта. Двери заперты. А на стене указаны цифры: 201, 202, 203. По бокам от дверей находятся па-окошку, и к каждому номеру примыкает небольшая терраса с видом на море, отделённая от соседней низеньким деревянным забором. На фото в интернете на каждой террасе стояли два шезлонга и столик. Но сейчас так пусто. Заборчик на фото был ярко-синим, но теперь краска облупилась, обнажив серую древесину. Я провожу пальцем по краске сковыревой кусочек и сдуваю его. Ветер охотно подхватывает синюю чешуйку, кружит в воздухе и уносит к морю. Отперв номер 201, я вхожу внутрь и сразу же оглушительно чихаю от пыли. И только потом замечаю, что номер абсолютно пуст. В нём нет ни кровати, ни тумбочки, ни шкафа, ничего из того, что я видела на фото. Даже занавесок на окнах и тех нет. только крашеные, и то давно белые стены и серый плиточный пол. Это кто же тут всё вынес? Хмурясь, я обходя номер. Внутри царит полумрак, ведь других окон, кроме тех, что при входе нет. Планировка необычная, и вытянутая вглубь. Округлые стены внутри повторяют природные контуры скалы, а ванная комната вырублена прямо в скале. Зайдя туда, я вижу, что здесь даже краны сумывальника и ванны свинчены, и на их месте зияют дыры. Отсутствует и зеркало над раковиной, и вешалки для полотенец. Номер выглядит не просто заброшенным, он выглядит разграбленным и опустошённым. И вряд ли это произошло при бабушке Афине, которая с любовью обустраивала свой отель и ухаживала за ним. По спине бежит холодок. Мне становится не по себе, и я быстро выхожу, заперев дверь на ключ. В двух других номерах я обнаруживаю ту же унылую картину. Только белые стены и полы из плитки. Больше ничего. Если поначалу при виде заброшенного отеля я испытала растерянность и недоумение, сейчас меня охватывает гнев. Кто довёл уютный и процветающий отель до такого плачевного состояния? Мне не терпится задать вопросы соседям и узнать ответы. Но до ужина остаётся ещё несколько часов, и я продолжаю обход, чтобы оценить масштаб бедствия. По каменным ступеням я спускаюсь на уровень ниже. Здесь располагаются ещё три номера: 301, 302, 303. Терраса номеров второго уровня служит тем крышей, они абсолютные близнецы предыдущих, что снаружи, что изнутри, но здесь уцелело чуть больше обстановки. В одном номере сохранился белый деревянный шкаф с покосившейся дверцей. Она закачалась и протяжно застонала на ветру, который ворвался в раскрытую дверь. словно жалуясь мне я пытаюсь поставить её ровно, но петли вырваны, и я просто глажу её, как живое существо. Ничего, мы тебя починим, обещаю сквозь слёзы. В другом номере нахожу белый каркас кровати без матраса. В третьем на полу валяется выпотрошенная подушка. Когда я открываю дверь, ветер вырывается внутри, и пух кружится в воздухе, а у меня сжимается сердце. Хорошо, что бабушка Афина не видит, во что превратился её любимый отель. Но где же жила она сама? С улицы доносится кошачье мяу, и выйдя наружу, я замечаю чёрно-белую кошку, которая сидит сбоку на белокаменной стене с узкой синей дверью. Если номера для туристов отделяют декоративные заборы, то эта сплошная стена выглядит так, словно была крепостью, за которой хозяева могли укрыться от забот после рабочего дня и отдохнуть до утра. Кошка спрыгивает за стену, а я встряхиваю связку ключей, и один из них сам ложится в ладонь. Он легко входит в замощенную скважину, и дверь отворяется во внутренний дворик. Его не было на фотографиях отеля, но я сразу понимаю, что именно здесь, невидимые постоейцам за стеной жили моя бабушка с дедушкой. Это был их тихий уголок. И кто бы не разграбил отель, сюда он не добрался. Не успел или не посмел осквернить их память. По периметру террасы выстроились в ряд оранжевые глиняные горшки с высохшими цветами. У меня сжимается сердце, когда я представляю, как пышно они цвели, когда за ними ухаживала бабушка. На козырьке под навесом стоят два плетёных кресла и маленький круглый столик, а на нём лежит чёрно-белая кошка. Раскинув лапы с розовыми подушечками. Привет. Я подхожу к ней. Ты что тут делаешь? Может, это кошка моей бабушки? Я протягиваю руку, чтобы её погладить, но не успеваю коснуться. Кошка вскакивает, запрыгивает на белокаменную стену и сразу же скрывается из виду, давая понять, что никому не принадлежит и гуляет сама по себе. В окошке у двери виднеются бело-синие занавески. Глядя на них, я заворожённо шагаю к порогу. Связка ключей от волнения падает из рук, и я наклоняюсь за ней. Мне не терпится открыть двери, проверить, что внутри всё осталось как при жизни бабушки, и меня не встретят пустые стены, как в номерах для постояльцев. Руки дрожат, пока я один за другим вставляю ключи в замочную скважину. Остаётся последний, но не подходит и он. Я с досадой вздыхаю. Не может быть. Я так близко к своей семье, но не могу войти. Придётся вызывать слесаря, чтобы вскрыть замок. А пока я прижимаюсь носом к запылённому окну. Бело-синяя штора задвинута наполовину. Сквозь прозрачную тюль на второй половине окна я могу разглядеть комнату, вероятно служившую гостиной. Ближе к окну стоит стол, накрытый вышитой скатертью, а у стены за ним Комод из тёмного дерева, на котором виднеются старые фотографии в рамках. Как бы мне хотелось рассмотреть их поближе, но я могу различить только тёмные силуэты родных. Моя греческая семья по-прежнему остаётся для меня скрытой в тумане, но я уже в шаге от знакомства с ними. Остаётся только запасти терпением и уповать на слесаря. А пока я беру лейку у стены и поливаю засохшие цветы в горшках, чтобы наполнить её Мне приходится не раз бегать на рецепцию, ведь только там каким-то чудом сохранился кран. Видимо, смеситель с откручивающимися ручками был слишком старым для того, кто обчистил отель моей бабушки. Как и телефонный аппарат на стойке. Вор даже ни одного нормального стула не оставил. Так что я прихватываю одно плетёное кресло из дворика бабушки и отношу его на верхнюю террасу, чтобы посидеть там на закате. Когда я прибегаю с лейкой в последний раз на столике снова валяжины развалилась чёрно-белая кошка. Она недовольно поднимает голову и поводит ушами. Лежи, лежи, усмехаюсь я. Не буду я тебя трогать. Пока я поливаю, она наблюдает за мной. Кстати, ты не знаешь, где ключи от дома? Кошка ничего не отвечает. Так я и думала. Ладно, пока. Я оставляю лейку на том же месте у стены, выхожу за дверь и запираю её на ключ. Ветер гоняет по террасе пух из разодранной подушки. Непорядок. Я снова бегу на ресепцию, в чуланчике, где я раньше нашла чашку, есть метёлка с совком. С их помощью я выметаю пух из пустого номера, привожу в порядок нижнюю террасу, потом поднимаюсь на среднюю и последней прибираюсь на верхней, видовой, где собираюсь встретить свой первый закат на Санторини. Я как раз заканчиваю, когда снизу трезвонит мой мобильный, который я оставила на террасе ниже. Пока спускаюсь, вызов уже прерывается. Это Кирилл. И мне становится стыдно, что я совсем забыла сообщить ему, что добралась. Я сразу же перезваниваю и выпаливаю на одном дыхании. Кирилл, привет. Я уже на Сантарии, в отеле бабушки. Голос срывается, Ажених спрашивает: "А что ты там делаешь? Мне то террасу Одышишь так, как будто бегаешь или занимаешься спортом, сухо замечает Кирилл. Я закатываю глаза. Уж не думает ли он, что я тут по-быстрому перепихнулась с горячим греком? Посмотрел бы он на меня сейчас всё в мыле и в пыли, растрёпанную и раскрасневшуюся. Ещё неизвестно, где я буду мыться и ночевать, ведь открыть дом бабушки мне пока не удалось, а на удобства в отеле рассчитывать не приходится. Но я ему об этом не говорю, а отвечаю: Тут три этажа. Телефон я оставила на другом, вот ты бежала, чтобы ответить. Хотя какого чёрта я оправдываюсь? Кирилл мог бы поехать со мной и помочь навести тут порядок. Тогда бы я сейчас не скакала тут одна, как дикая белка. Как там вообще? Интересуется он. Не так радужно, как на фото, осторожно отвечаю я, подбирая слова. Отель с зимы стоял заброшенным. Надеюсь, там хотя бы есть вода и свет. Да, конечно, всё работает. Заверяю я. Если я отправлю Кириллу фотки отеля и признаю, что тут нет ни одного исправного душа и мне негде ночевать, он ужаснётся и скажет, чтобы я немедленно возвращалась в Москву. А я ещё не побывала дома у бабушки. Так что сообщать ему всю правду я не стану. Ладно, Вероник, осматривайся там. Торопится Кирилл. Не будем наговаривать в роуминге. Пиши мне в WhatsApp. Целую. Целую. Я вздыхаю, закончив звонок. Легко сказать, пиши в WhatsApp. Интернет тут не ловит, хотя на рецепции стоит табличка с логином и паролем от Wi-Fi. Надо узнать у Яниса, где его оплатить, а то международные звонки меня разорят. Солнце начинает клониться к закату. Голубое небо на глазах становится золотым. Я устраиваюсь в плетёном кресле на верхней террасе, чтобы насладиться моим первым закатом на Санторини. Сначала сажусь на самом краю, ближе к морю, но там слишком ветрено. Даже плед, который я нашла в челанчике у стойки регистрации, не спасает. Тогда я пододвигаю кресло к самой стене здания под плетёный навес. Он укрывает меня не только от ветра, но и от туристов, которые шастают наверху по главной улице. Над моей головой раздаются оживлённые голоса на разных языках и щелчки фотоаппаратов. Но я остаюсь невидимой под навесом. Весь этот шикарный вид на море и закат сегодня только для меня. Я смотрю на солнце, которое постепенно опускается к морю, на оранжевые краски заката и думаю о том, как удивительно повернулась моя судьба. Ещё несколько дней назад я ничего не знала о том, что мой отец был греком, а моя греческая бабушка держала маленький отель на Санторини. И вот я здесь, на другом краю света. В другой стороне, к которой уже успела полюбить за эти 2 дня, моё уединение внезапно прерывает стук. Через стену, отделяющую отель от уличного прохода, что-то перелетает, и я с удивлением смотрю на плоский деревянный ящик. Это ещё что такое? Средом за ящиком прилетает деревянная тренога, а потом на террасу спрыгивает высокий темно-волосый парень в джинсах и кожаной косухе. Если это и грабитель, то очень странный, ведь он не выносит вещи из моего отеля, а наоборот заносит их. Меня он не видит, а сразу поворачивается лицом к морю, подходит к краю террасы и устанавливает треногу. Я с изумлением наблюдаю за ним. Парень наклоняется за ящиком и раскрывает его. Внутри я замечаю палитру и краски. Ящик оказывается переносным мольбертом, который он увлечённо, совершенно не замечая меня, устанавливает на моей террасе. Когда он берёт в руки кисти, я отмираю и кашляю, привлекая к себе внимание. Что вы тут делаете? спрашиваю его по-английски. Он резко оборачивается, выронив кисть. На меня смотрит очень красивый грек, лет на 5 старше меня. И на его лице застыло такое изумление, как будто он не может поверить своим глазам. Они у него, кстати, очень красивые, большие, миндалевидные и чёрные, как маслины. А вы что тут делаете? Он надменно заламывает бровь, как будто это он хозяин здесь, а я вломилась в всё его владение. Что я тут делаю? Я задыхаюсь от возмущения и вскакиваю с кресла, сбросив плед. Да что этот красавчик себе позволяет? Вообще-то это мой отель. Я шагаю к нему, оперев руки в боки. Мы с ним одного роста. И если я и надеялась его смутить, то извинений не дождалась. Незнакомец ослепительно улыбается, продемонстрировав голливудскую улыбку и реабилитировав мою веру в греческих стоматологов, которую удалось пошатнуть Янису. А я думала, этот отель принадлежал старушке Афине. Он говорит на чистом английском, хотя я вна грек. Афина, моя бабушка. Мне стоит огромных усилий не поддаться на его обояние и не улыбнуться в ответ. Да я угадаю, как тебя зовут. Он улыбается ещё шире. Ты должна быть богиня Афродита. Подкат дешёвый. Я чуть не закатываю глаза и запальчиво восклицаю. Я не богиня и не Афродита. Тогда Артемида усмехается он такая воинственная сердится на смуглого красавца, который сам похож на греческого бога, совершенно невозможно я чувствую, как моя строгость сдувается, как воздушный шарик, а губы сами собой растягиваются в улыбке. Я Вероника. Ника. Его чёрные глаза лукаво сверкают, и он обезоруживающе улыбается. А говоришь, не богиня. крылатая богиня победы Ника Может, наконец, ответишь, что ты делаешь на моей террасе? Рисую самый красивый закат на Санторини. Он наклоняется и поднимает кисть, которую уронил. Мне сказали, тут самый красивый вид. А я шагаю ближе к мальберту и вижу на нём очертания соседних домов и синие купола церкви по соседству. Рисунок начат, но не закончен. Художник довольно талантливо прорисовал здания. Но лист на месте неба ещё девственно белый. И давно ты рисуешь тут? спрашиваю я. Эту картину 2 дня, и хотел бы закончить сегодня. Он косится на меня, отдавая понять, что я мешаю. Значит, уже 2 дня ты вламываешься в мою собственность? Я хмурюсь, вспомнив о своей роли хозяйки, с которой ещё толком не успела привыкнуть. На самом деле, неделю, если быть честным. Две картины я уже написал. Ветер лохматит его отросшие чёрные волосы, и я улыбаюсь. Ладно, рисуй, если хочешь. А ты? Он вопросительно смотрит на меня. Я никуда не уйду, даже не надейся, восклицаю я. Это мой первый закат на Санторини, и я не собираюсь его пропускать. Вау, это большая ответственность. Он усмехается, окинув меня жарким взглядом. Я вспыхиваю. Что? Разделить с тобой твой первый закат на Санторини? Серьёзно отвечает он. Смутившись от его взгляда и слов, я отворачиваюсь и сажусь обратно в кресло, натягивая плед по самые плечи, как броню. Но художник уже увлечённо склоняется над мальбертом и принимается рисовать. Ему нет до меня никакого дела. Золотое шар солнце всё ниже катится к морю. Небо над Сантарине разгорается яркими оттенками розового и оранжевого и каждую минуту меняет краски, словно модница примеряет на себя палитру и никак не может остановиться на идеальном варианте. Лимонно-жёлтый, апельсиновый, пылающий оранжевый для кульминации, когда солнце готовится нырнуть в море. Мне хочется сохранить мой первый закат на Сантарине. Я вытаскиваю телефон, чтобы сделать фото, но тот разрядился. Солнце уже касается краешка моря, и я задерживаю дыхание. Ещё несколько бесконечно прекрасных мгновений, и золотой шар ныряет в море. Откуда-то сверху доносятся аплодисменты. Я читала, что туристы так провожают закат на Санторини. Небо продолжает менять краски: розовый, лиловый, сиреневый, цикломеновый. Как цветы на бабушкиной бугенвилле, огненно-пурпурный, наверное, такой закат, как сегодня, подарок для художника. Если он хоть в десятой мере сможет передать эти волшебные краски, эту первозданную гармонию природы и покой, который витает в воздухе, то он уже очень талантлив. Тёмный силуэт художника у Мальберта маячит на фоне пылающего неба. Мне очень хочется подкрасться ближе и заглянуть ему за плечо, чтобы увидеть, что он рисует. Но я остаюсь в кресле, чтобы ему не мешать. Мой первый закат на Сантарене получился не одиноким, а забавным и даже романтичным. Интересно, что будет дальше. Начинается меркаться, но парень продолжает рисовать, торопясь закончить картину. Ветер становится всё холодней, пробирается под мой плед, заставляя ёжиться. А художнику ирошит волосы, но увлечённый работой, тот этого не замечает. Если продолжу сидеть на веранде, могу заболеть. К тому же мне и всё сильнее хочется есть, ведь обед я пропустила. Слушай, подаю голос я. Мне надо уйти, соседи позвали меня в гости. Художник оборачивается с изумлением, как будто напрочь забыло моём существовании. Он полностью увлечён своей картиной. И что? Нетерпеливо спрашивает он, явно желая скорее вернуться к работе. На его щеке я замечаю розовую краску и ловлю себя на мысли, что мне хочется её стереть. Что за наваждение такое? Он, конечно, красив, но не настолько, чтобы я совсем потеряла голову. Я ухожу, повторяю я. Он мрачнеет, решив, что я прогоняю его, и я быстро добавляю: "Но ты оставайся, если тебе нужно закончить картину". Правда. Он радостно сияет. Спасибо. Я киваю на прощание и направляюсь к двери. "Ника", окликает он. "Когда ты вернёшься?" Его вопрос удивляет, и я выпаливаю: "Это не твоё дело. С какой стати мне отчитываться перед незнакомцем? Я даже имени его не знаю. Он не представился, а я не спросила. Да и стоит ли? Вряд ли я увижу его снова". Может, оставишь ключи? Я закрою и занесу тебе, предлагает он. Этого ещё не хватало. Вот будет пересудов у Яниса и его семьи. Обойдёшься. Я сама закрою дверь на ключ. А ты как зашёл, так и выйди. Тебе же не впервые. Я подмигиваю ему и выхожу. На губах расплывается довольная улыбка, когда я представляю, как художник будет лезть обратно через стену с Мальбертом и треногой. Жаль, что я не увижу его картину законченной. Думаю, я запираю дверь отеля на ключ. Но ещё больше жаль, что я не увижу его самого. Приходит внезапная мысль: